Стадия пятая. Преодоление первого порога. Эпиграф. Просто иди по дороге из желтого кирпича. Из фильма «Волшебник страны Оз». Сценарий н о э л Лэнгли, Флоренс Рейерсон и Эдгара Алана Вульфа. Герой стоит на пороге особенного мира. п р и к л ю ч е н и е уже совсем близко. Скоро начнется второе действие. Зов к странствиям услышан, страхи и сомнения подавлены, все необходимые приготовления сделаны. и все-таки главный момент первого акта еще не наступил. Преодоление первого порога — это то волевое усилие, которое окончательно убедит нас в том, что герой готов к приключениям. Ряды искателей редеют. Некоторые из нас повернули домой, но самые упорные готовы преодолеть порог, за которым начнутся подлинные испытания. Все мы знаем, что родное племя доведено до отчаяния. Нужно действовать, не теряя времени. Едва успев собраться с духом, Мы спешно покинули свои жилища, оставив позади все, к чему привыкли. И вот теперь, шагая вперед, ты чувствуешь, будто невидимые нити связывают тебя с твоими любимыми. Разлука горька, но ты делаешь глубокий вдох и погружаешься в пучину неизведанного. Мы ступаем на незнакомую территорию, она может быть безлюдной, как пустыня, а может изобиловать жизнью. Ты ощущаешь присутствие странных существ, вооруженные острыми шипами или когтями, Они охраняют путь к сокровищам, которые ты ищешь. Но мы понимаем, что повернуть назад уже нельзя. К добру все это или к худу, но путешествие началось, и нужно идти вперед. Приближение к порогу. Если герой выслушал советы и принял дары своего наставника, это еще не значит, что приключение началось. Для принятия окончательного решения герою нередко требуется вмешательство некой новой силы. к о т о р а я изменит направление повествования или его интенсивность. Это эквивалент знаменитого поворотного пункта классической трехчастной структуры кинофильма. Злодей может убить или похитить кого-то, кто дорог герою, тем самым развеяв все сомнения. Непогода может повлиять на курс корабля, или герою могут дать крайний срок на выполнение задачи. Иногда герой принимает трудное для себя решение, поскольку иного пути просто нет. случается что судьба не оставляет выбора насильственно толкая героя в путь так в фильме тельма и луиза одна из героин ь непреднамеренно убивает мужчину напавшего на ее подругу после чего обе женщины вынуждены переступить порог в новый мир чтобы скрыться от правосудия другой подобный пример мы находим в фильме хичкока к северу через северо запад на протяжении всего первого акта роджер торнхил рекламный агент которого приняли за шпиона противился зову к странствиям Но происходит нечто такое, после чего герою уже никак нельзя сидеть на месте. Человека, с которым он беседует в здании штаб-квартиры ООН, при свидетелях убивают. Причем делается это так, что подозрение падает на Роджера. Теперь бедняге приходится бежать, скрываясь одновременно от полиции и от вражеских шпионов, вознамерившихся уничтожить его любой ценой. Это убийство становится тем внешним событием, которое толкает сюжет к преодолению первого порога и особенному миру. Персонажу не остается ничего иного, кроме как вступить в опасную игру. Пусковым механизмом могут служить и внутренние переживания. Поняв, что на кону собственная душа, герой задает себе вопрос, стоит ли продолжать жить так, как я жил всегда, или лучше рискнуть всем ради того, чтобы развиваться и меняться. В фильме «Обыкновенные люди» жизнь Конрада становится все более невыносимой, заставляя его преодолеть страх и обратиться к психотерапевту, который поможет ему залечить травму и загибели брата. Нередко внешние обстоятельства и внутренний выбор сообща приближают начало второго действия. В фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» Аксель Фоули видит, как друга его детства жестоко убивают бандиты и ставит себе цель отыскать того, кто их нанял. Но чтобы окончательно преодолеть сопротивление окружающей среды и начать действовать, герою нужен дополнительный стимул. Именно в той сцене, где начальник предостерегает его от участия в расследовании, Он принимает твердое решение проигнорировать запрет и войти в особенный мир, чего бы это ни стоило. Привратники. Приблизившись к порогу, вы, скорее всего, обнаружите, что вам преграждают путь некие существа. Это привратники — очень мощный и полезный архетип. Они могут возникать в любой момент, мешая герою идти дальше и испытывая его силы, но о б ы ч н ы х можно встретить у всевозможных дверей и проходов. Капитан детройтской полиции, шеф Акселя Фоули, именно такая фигура. Встреча с привратником — обязательный момент воспитания героя. В греческой мифологии вход в царство мертвых охраняет Цербер, и многим отважным искателям приходилось придумывать способы пройти мимо пасти страшного трехголового пса. Угрюмый паромщик Харон, переправляющий души умерших через реку Стикс, тоже привратник. Его полагалось задабривать монетой. Задача героя заключается в том, чтобы побороть или обойти стражу. Иногда угрозы оказываются ложными. В таком случае самое мудрое решение — просто перешагнуть порог, ничего не слушая. Иногда враждебную энергию привратника можно попытаться обратить себе на пользу или же направить против него самого. А иногда страннику достаточно лишь понять, что мнимая преграда на самом деле никакая не преграда, а подспорье, с помощью которого удобнее преодолеть препятствия. Порой стражники, с в и т у г р о з н ы й превращаются в верных союзников-героев. Некоторым привратникам нужно всего лишь признание. Охрана первого порога — важная роль, и невежливо пройти мимо, не выказав уважения к силе того, кто занимает столь ответственную позицию. Он ждет почтительного приветствия, как швейцар или театральный билетер ждет чаевых. Преодоление порога. Порог — это н и что иное, как граница между двумя мирами. Если герой не наберется смелости и не шагнет в неизвестность, приключение никогда не начнется. В бесчисленном множестве фильмов рубеж миров символически обозначается физическими препятствиями, такими как двери, ворота, мосты, пустыни, каньоны, стены, скалы или водоемы. Во многих вестернах на данном этапе развития сюжета герою приходится переплывать реку или пробираться сквозь пограничные укрепления. В конце первого действия фильма «Ганга-Дин» персонажи бросаются с высокого утеса, чтобы спастись от преследователей. Этот прыжок в неизвестность доказывает готовность к испытаниям, которые ждут их в особенном мире во втором действии. В старом кино момент преодоления порога часто сопровождался кратковременным затемнением экрана. Этот прием обозначал для зрителей перемещение во времени или пространстве и воспринимался как своеобразный эквивалент опусканию театрального занавеса для смены декораций и реквизита перед началом следующей картины. сегодняшние р е ж и с с ё р ы как правило предпочитают прямой переход от первого действия ко второму и в с ё же в ту секунду когда герой переступает заветный порог зрители не могут не чувствовать смены энергии момент перехода из обыденного мира в мир особенный легко подчеркнуть при помощи звуковых эффектов и визуального контраста может нарастать темп повествования нередко преодоление сюжетного порога совпадает с попаданием героя на незнакомую территорию или в незнакомое здание в фильме их собственная лига Второе действие начинается с того, что ж е н щ и н а п р и х о д и т на большое профессиональное бейсбольное поле, так не похожее на провинциальные стадионы, на которых они играли раньше. Преодоление порога может быть одномоментным, но может растянуться на серию эпизодов. В фильме «Лоуренс Аравийский» подробно показаны лишения, которые герой претерпевает при переходе опасного участка пустыни, называемого «наковальней солнца». Чтобы переступить порог, путнику необходимо набраться храбрости. Он стоит, как дурак из колоды Таро, занеся одну ногу над пропастью неизвестности и готовится совершить шаг в неведомое. Эту особую отвагу называют скачком веры. Подобно прыжку с самолета, этот акт необратим. Назад дороги нет. Отважиться на такой поступок помогает вера в то, что нам повезет, и мы благополучно приземлимся. Грубая посадка. Но не всегда герои приземляются мягко. Они могут потерпеть крушение, в прямом или переносном смысле. После скачка веры может наступить кризис, как только и л л ю з и и о новом мире развеет знакомство с ним. А герой, схватившись за голову, воскликнет. «И ради этого я рисковал?» Особенный мир может утомить, напугать или дезориентировать героя. Волшебник страны Оз. Разбушевавшаяся стихия переносит Дороти через первый порог. Девочка хочет вернуться домой, но торнадо отправляет ее в путешествие по особенному миру, где она узнает, что на самом деле значит дом. Фамилия героини Гейл переводится как «шторм» или «буря», и это не случайно. Истинная причина урагана, ворвавшегося в жизнь Дороти, — ее собственные взбудораженные эмоции. Ее п р е д с т а в л е н и е о родном доме опрокинуты смерчем. Она оказывается в далекой стране, где ей предстоит стать другим, новым человеком. Преодолевая переходную зону, героини видят привычные лица и предметы в непривычных обстоятельствах. Коровы летают по воздуху, а мисс Галч, восседающая на своем велосипеде, превращается в злую ведьму. У Дороти не осталось ничего, на что можно было бы рассчитывать, кроме то-то, олицетворяющего ее инстинктивное начало. Дом с шумом рушится, и девочка оказывается в мире, разительно непохожем на канзасский. Вокруг маленькие сказочные человечки. Внезапно появляется наставник, выплывает в прозрачном пузыре Глинда. Добрая волшебница рассказывает героине о странных обычаях страны о с и сообщает о том, что обломки рухнувшего дома убили злую ведьму. Дороти не может оставаться прежней, когда ее прежние представления о доме вырваны с корнем. Глинда дарит Дороти чудесные рубиновые башмачки и задает направление движения. Чтобы вернуться домой, девочка должна повидать волшебника, то есть соприкоснуться со своим собственным «высшим я». Указав Дороте предназначенную естезю, дорожку из желтого кирпича, чародейка посылает героиню к следующему порогу, зная, что на пути к конечной цели ей предстоит найти союзников, сразиться с врагами и пройти множество других испытаний. Первый порог — это поворотный момент, знаменующий начало второго действия, а значит и настоящих приключений. Если проводить параллель между развитием сюжета и полетом аэроплана, как это принято на студии Дисней, то первый акт соответствует загрузке, заправке, выруливанию и разгону, а преодоление первого порога — тому моменту, когда колеса, перестав дребезжать, отрываются от земли. Если раньше вы никогда не летали, вам потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к нахождению в воздухе. Мы называем этот процесс подготовкой к следующему этапу путешествия, на котором героя ждут испытания, союзники и враги. Вопросы и задания. Первое. В чем заключается момент преодоления первого порога в фильмах «Городские пижоны», «Человек-дождя», «Танцующий с волками»? Благодаря чему аудитория понимает, что герой перенесся из одного мира в другой? Как меняется атмосфера? Второе. Охотно ли ваш герой идет навстречу п р и к л ю ч е н и я Как это сказывается на преодолении порога? Третье. Охраняют ли порог привратники? Каким образом они мешают герою испытать скачок веры? Четвертое. Как герою удается преодолеть преграду, которую поставили перед ним привратники? Чему он научился, преодолев порог? Пятое. Какие пороги вам приходилось преодолевать в собственной жизни? Что вы ощущали, перешагивая их? Осознавали ли вы тогда, что входите в особенный мир? Шестое. Отчего герой отказывается, решаясь переступить порог? Не будет ли мысль о неиспользованных возможностях преследовать персонажа в дальнейшем?